«Это он в Иерусалим идет, братцы, с детьми, с родной прощается, всему миру поклоняется, столичный город Санкт-Петербург и его грунт лобызает!» — прибавил какой-то пьяненький из мещан. «Парнишка еще молодой», — вернул третий. «Из благородных», — заметил кто-то солидным голосом. «Но их не разберешь, кто благородный, кто нет»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 Тут одна какая-то личность из песцов в приватном сюртуке прилаживалась что-то писать у бюро. В углу усаживался еще один писарь. Заметова не было. Никодимов и Меча, конечно, тоже не было. Никого нет, спросил раскольников обращаясь к личности у бюро. А вам кого?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 И неужели вы могли предположить, что я забыл? Вы уж, пожалуйста, меня не считайте за такого, Родион Ро... ро. Родионыч, так кажется, Родион Романович. Да, да, да, Родион Романович, Родион Романович. Этого-то я и добивался. Даже многократно справлялся. Я...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 — Вот еще сегодня утром сообщено о каком-то недавно приехавшем господине. — Нил Палч, а, Нил Палч. как его джентльмен о котором сообщили, давича, застрелился-то на Петербургской? — Светригайлов, — сипло и безучастно ответил кто-то из другой комнаты. Раскольников вздрогнул. — Светригайлов? Светригайлов застрелился?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 Старуху-чиновницу и сестру ее, Лизавету, топором, я ограбил. Илья Петрович раскрыл рот, со всех сторон сбежались, Раскольников повторил свое показание.